Глава двадцать первая «Какой неожиданный и приятный визит!» — улыбнулся я, когда в дом вошли гости. «Миролинда, ты, как всегда, выглядишь прекрасно!» ну «Вот же бестолочь!» — вздохнула ренада которая тоже присутствовала, когда Саксон со своей супругой Алевтиной и дочерью Миролиндой прибыли ко мне в гости без предупреждения. «Комплименты нужно делать всем присутствующим женщинам!» «Прошу прощения за мою невоспитанность. Я же уголовник. Откуда ей взяться?» — улыбнулся. «Все присутствующие очень красивые, и я рад всех вас видеть». Разумеется, я сразу понял, что прибыли ко мне не просто так, а по какому-то важному делу. Учитывая то, что сейчас творится в свободной зоне, я даже догадывался, зачем именно Саксон притащил ко мне все свое семейство. В столице было неспокойно. Дошло до того, что цитадель власти едва не взяли штурмом, причем сами военные. Наша армия разделилась на две группировки. Правда, штурм не удался, мятежники отступили с большими потерями. А их флот, поддержанный некоторыми корпорациями, предпочел не ввязываться в бой. Проворонили наши власти начало беспорядков, а ведь предпосылки к ним были. Сначала начались высказывания в сети, которые со временем, видимо, из-за бездействия властей, становились все громче и наглее. При этом разные журналисты, среди которых встречались представители довольно серьезных изданий, негодовали из-за понесенных потерь во время войны с кальмарами. Заявляли, что нужно было предоставить дронойцам возможность сражаться самим, а потом уже разгромить остатки врагов и захватить их системы. Ладно, пусть в этом допустили ошибку, но не стоило выходить из систем дронойцев, как и вооружать их своим технологичным оружием. Победа была одержана только благодаря нам, ну и прочее. Кого-то из особоговорливых власти арестовали, но зерно раздора было посеяно, и вскоре и часть военных начали выражать свое недовольство. Самое печальное, что среди них были ветераны, принимающие участие в недавнем конфликте. И не только простые воины или командиры кораблей, но даже генералы и адмиралы. Как по мне, больше всех возмущались те офицеры, которые ничем особо не отличились. Но, судя по их заявлениям, если бы командовали они, то дронойцы уже точно были бы разбиты, а в свободной зоне наступил бы самый настоящий рай. Постепенно люди разделились на два лагеря. Под руководством мятежников теперь были обширные территории, и страшно было подумать, что начнется, если кто-то отдаст приказ напасть на своих оппонентов. Пока вроде бы пытались договориться и переманить к себе новых соратников, чтобы закончить этот конфликт бескровно. Сейчас две противоборствующие стороны собирали силы в центральных частях свободной зоны. В нашей системе начальство осталось верным действующей власти, из-за чего большую часть вояк с наших планет забрали, А их тут без того было немного. Удивил своим решением адмирал, который следил за безопасностью в системе, где была развернута основная часть моих производств. Флота у него не было. Один старый линкор и несколько крейсеров, тоже давно не новых, можно не учитывать. Тем более линкор забрали, когда стали стягивать силы в центральные части. Он примчался ко мне, хотя приезжал и раньше. Был даже у меня на дне рождения вместе со своим семейством. Старался поддерживать добрые отношения. «К сожалению, мы вынуждены забрать ваши боевые корабли», — заявил он. «Это требуется для безопасности системы. Дрональцы могут воспользоваться моментом, или к нам попытаются прорваться мятежники. Во всех ваших орбитальных крепостях тоже должны быть наши люди. Тяжелые времена требуют тяжелых решений». Но «Это что, шутка такая? Я был искренне поражен сказанным». К обороне планет я готовлюсь сам. Что касается передачи моих кораблей, то у вас нет полномочий у меня их забрать. Военное положение в стране уже давно отменили. Даже когда воевали с кальмарами, то у корпорации забирали половину флота, а меня не трогали. Уверен, совсем скоро снова объявят военное положение, заявил адмирал. Я не отдам свои корабли, даже не мечтайте. Крепости тоже будут под моим полным контролем, сказал я. Хотите получить помощь? Свяжитесь с властями и запросите у них, а не требуйте чего-то у меня. Может быть, мои слова прозвучат резко, но эти корабли я строил не для вас и не за ваш счет. Мне вообще просто так никто не помогал, а в последнее время за материалы и комплектующие стали брать слишком большие деньги. В общем, готовьтесь к обороне своими силами. Что касается мятежников, если они тут объявятся, значит, власть в свободной зоне сменилась. а воевать с новыми властями я не собираюсь. «Значит, вам все равно, кто встанет у власти?» — возмутился адмирал. «Кто бы ни встал, но принимать участие в гражданской войне я не стану», пожал я плечами. «Сейчас военные, а по сути ваши коллеги пытаются делить и власть. Еще в это дело влезли некоторые не самые разумные корпорации, а я просто инженер. Строю что-то новое, изобретаю. Начали эту свару без меня, без меня ее и заканчивайте». Конечно, мне не очень хотелось, чтобы власти поменялись. При действующем режиме я себя чувствовал вполне неплохо, но абсолютно не горел желанием рисковать своей головой неизвестно за что. Если честно, было толком непонятно, из-за чего вообще начался конфликт. Военные просто делили власть, по крайней мере, мне так доложили. Кто-то не согласен с новым назначением, кто-то, по мнению некоторых командиров, повысили не по чину. В общем, самая обычная грызня. Адмирал даже попытался мне угрожать, но единственное, чего он добился, я допустил к пунктам наблюдения за системой его людей. При этом выполнять их команды, какие бы погоны они ни носили, никто не собирался. В конце концов, законы я не нарушаю, все корабли были построены мною, как и орбитальные крепости. С действующими властями все согласовано, принадлежали они мне, и никто не имел права их у меня отобрать». Я вообще не понимаю, если так опасаются дроноицев то почему сами не озаботились таким же строительством? Впрочем, тут хоть имелись планеты, где жили люди, но крупных производств не было, как и ценных полезных ископаемых. Видимо, поэтому власти свободной зоны за эту систему особо не держались, как и дронойцы, но отдавать просто так не хотели. Со мной несколько раз связывался генерал Мюнс и предупреждал, чтобы не вздумал лезть в разборки властей. Как будто я собирался. Хотел спросить, на чьей он стороне, но не стал. В конце концов, новые разработки нужны всем. Вряд ли меня кто-то тронет. Как оказалось, Саксон на самом деле прибыл ко мне в гости не просто так. Он решил спрятать свою жену и дочь у меня. В столице стало слишком опасно. Надо сказать, таким решением он меня сильно удивил, ведь я ему, по сути, никто. Но нет, попросил приглядеть, несмотря на угрозу со стороны дронойцев. «Неужели вашу семью больше негде спрятать?» — удивился я такому решению. «Думаю, многие были бы рады вам помочь». «Нет», — вздохнул мужчина, — «я достаточно хорошо тебя узнал. Ты не пытаешься воспользоваться моментом и как-то использовать моих близких. Поэтому выбор пал на тебя». — Приятно слышать, что вы обо мне такого мнения, — улыбнулся я. — Тем более вы с моей дочерью хорошо ладите, — продолжил Саксон. — Я уверен, что под твоим присмотром с ней ничего не случится. — Если не нагрянут дронойцы, в этом случае могу спрятать только под землей. Хотя рабство у них вроде пока не вернули, но долго ли умеючи? — Вы, как я понимаю, тоже решили ввязаться в борьбу за власть. — Пока не решил, — не стал скрывать Саксон. Мои аналитики подсчитывают риски, точного прогноза ещё не дали, но своих людей тоже собрал в кулак, как и ты. Я их собрал только ради того, чтобы была возможность защитить свои предприятия. В систему на самом деле вернулись почти все мои корабли, даже те, которые находились у границы с пиратами. Там остался всего один линкор. Впрочем, станции хорошо защищены, любой, даже самый предприимчивый пират умоется кровью, если попытается их захватить. Кроме того, у меня мирный договор с доктором, а именно он хозяйничает сейчас неподалеку. Если власти свободной зоны попытаются что-то сделать, то противопоставить им будет нечего. У вас тоже мощный флот, напомнил я мужчине. Может, дадите корабли в усиление, чтобы лучше получалось охранять ваших женщин? Оставлю четыре корабля, тут же заявил Саксон. Больше просто не могу, самому нужны. Печально все это, вздохнул я. «Сейчас вы вцепитесь друг к другу в глотки, а потом дронойцы добьют тех, кто останется в живых». «Не добьют, они вынуждены держать крупные силы в той системе, где кальмары появились в первый раз», — усмехнулся гость. «Не переживай, целая армада сюда точно не придет. Да и не факт, что вообще появится. По крайней мере, до тех пор, пока у нас не начнутся бои». «Хоть это радует, я тяжело вздохнул». Мои разработчики не сидели без дела и впервые выдали первое новшество, которое придумали без моего участия. Конечно, до этого тоже были результаты, но они серьёзные, а тут они смогли приятно удивить. Не только я был озабочен возможным нападением дронойцев, все об этом переживали, особенно когда было выведено большинство подразделений, которые размещались на поверхности планеты. Некоторые граждане стали покидать планеты. перебираясь в более безопасные места. Впрочем, мои предприятия это не коснулось. Я все же неплохо платила людям, не хотели они покидать хорошее место. В общем, разработчики умудрились усовершенствовать самонаводящиеся ракеты. Это оружие за последнее время потеряло свою былую эффективность. Мои люди пытались как-то решить эту проблему и решили. Задумка была проста. После включения маскировки ракеты не взрывались, а мчались к тому месту, где замечали вражескую цель, и там ее искали, активно маневрируя. Так они могли летать очень долго, пока не кончится заряд. Только в этом случае они подрывались. На ближней дистанции ракеты могли обнаружить врага. Конечно, вместе с переделкой ракет пришлось немного усовершенствовать систему свой-чужой, а после установить ее на все мои тяжелые корабли и истребители. Если самонаводящаяся ракета подорвется рядом с истребителем, даже тяжелым, то ему и этого хватит. Подобных моментов хотелось избежать. Раньше, после изобретения какой-то новинки, я сразу же связывался с Мюнсом. Ведь тогда шла война с кальмарами, для которых все люди враги. Сейчас не стал ни с кем связываться, все засекретили, а после начали переделывать самонаводящиеся ракеты и отправлять их на корабли и построенные орбитальные крепости. Мюнс связался со мной, как только мы начали перевооружение. Само собой, в первую очередь мне в голову пришла мысль, что он уже узнал о новинке, но ошибся. «Все в трудах и заботах», — спросил мужчина, заметив, что я нахожусь на одной из своих верфей. «Ну да», — кивнул я, — работаю, не покладая рук. «А у вас как дела? Все, власть делите?» «Делим», — сразу же поскучнел он. «Простите за любопытство, а как вы вообще умудрились прохлопать подготовку к бунту?» Не смог удержаться я от вопроса. «Бывает», — отмахнулся он. «Насколько мне известно, ты уже стянул в систему все свои корабли. Надеюсь, не собираешься принимать участие в мятеже?» «Даже не собирался». «Кстати, если вы звоните насчет моих кораблей, то не отдам. И плевать, кем вы меня после этого будете считать. У меня тут граница. Разведывательные корабли дронойцев то и дело заходят в систему, все разнюхивают, что у нас и как». «И что вы делаете с этими кораблями?» — спросил Мюнс. «Даете спокойно летать?» — вытесняем, — сообщил я. «Что же еще?» «К крепостям пока не приближаются, стараются держаться подальше, а в случае сближения сразу уходят в прыжок». «Печально», — вздохнул генерал. «Я тебе насчет этого и звоню. В системе, где ты сейчас находишься, возможно провокации. Если есть возможность, усиливай свою группировку. Власти не будут против». — Не будут они против. Как будто охранять границы — это моя задача. — Уже собрал всех, кого только смог, — поморщился я. — Теперь рассчитываю на помощь нашей непобедимой армии. Или напрасно? — Напрасно, — ничуть не смутился мужчина. — Нам сейчас не до твоей системы. Стараемся не довести дело до серьезных боев. Что касается помощи, так у тебя много знакомых из разных корпораций. Обратись к ним, авось выделят несколько кораблей. Уже обращался, да только сейчас каждый защищает свои промышленные объекты. А кто-то делит власть, так что помощи мне ждать неоткуда. У меня тут несколько только что построенных линкоров стоят. Армия за них не платит. За построенные истребители тоже. Хотел себе оставить, да вот беда, экипажи взять негде. Людей не хватает, с трудом на крепости нашел. «Странный ты человек», — удивился Мюнс. Ты же почётный гражданин свободной зоны, имеешь такую серьёзную награду. Ещё и журналисты у тебя прикормленные есть. На это тут при чем? удивился я. Обратись к людям по сети через журналистов. Мол, так и так, набираю к себе в армии флот достойных вояк, которые не хотят участвовать в междоусобной бойне, а желают защитить границу от наглого агрессора. Только как-нибудь красиво это подай. Уверен, желающие точно найдутся. Особенно, если перелёт оплатишь. «Так и наберёшь команды. Что насчёт новых кораблей, так у нас сейчас боевых судов и без них хватает. К тому же во власти тоже не идиоты сидят и прекрасно знают, что дронойцы могут напасть. Они ведь тоже принимали участие в подготовке к бунту». «Неплохая идея. Я даже прикусил губу, коря себе за то, что сам не догадался о подобном раньше». «Вы чего звонили-то?» «Полюбопытствовать, как дела», — усмехнулся генерал. «Вижу, почти всё в порядке». Порядки подтвердил я. Если бы не орбитальные крепости, то даже не знаю, что бы в этом случае делал. У вас все, не сочтите за грубость, но дел очень много. Вроде бы все, задумчиво сказал генерал. Ах да, совсем забыл. До нас дошла информация, что дронойцы хотят тебя или к себе забрать или убить. Поэтому будь осторожен, особенно с новыми людьми в твоей команде. С этими словами усатая сволочь сбросила вызов. впрочем слова генерала меня нисколько не удивили сам знал что в составе свободной зоны ядронойицаем как кость в горле откладывать предложение мюнца я не стал решил сразу же обратиться к гражданам свободной зоны правда с текстом возникли проблемы все же я не красноречивый и не знал что сказать чтобы воины прониклись и рванули ко мне на службу Вскоре к этому делу подключилась Ренада. Предложение ей понравилось, отметились даже охранники, хоть их никто и не спрашивал. Думал, что мои грамотеи могут довести дело до драки, когда выдвигают свои версии, но ошибся. Вскоре в помещении стояли крики, все пытались перекричать друг друга. Со стороны это выглядело весьма забавно. Если бы зашел посторонний человек, то подумал бы, что собрались злейшие враги, а у нас всего лишь велась дискуссия о тексте, который требовалось передать знакомым журналистам. Кстати, один из журналистов, к которому я обратился, предложил сделать видеозапись с моими наградами. В общем, к вечеру текст был готов, а уже на следующий день он начал разгуливать по сети. В рекламу пришлось немного вложиться. Врать не буду, на мое обращение обратили внимание военные, не только бывшие, но и действующие. А через несколько часов после выпуска со мной связался минус «Ты что, совсем идиот?» – заорал он. «У тебя мало проблем?» в это о чем?» Я сделал вид, что не понял мужчину. «Ты зачем поливаешь командование грязью? Думаешь, это все сойдет тебе с рук?» «В каком месте я поливал командование грязью?» Пришлось тоже повысить голос. «Не слушайте людей, которые толкают вас на гражданскую войну. По-твоему, это не обливание грязью?» — рыкнул генерал, но, глубоко вздохнув, немного сбавил тон. — Твоя речь вызвала у людей неоднозначную реакцию. — А солдаты должны слушаться и убивать друг друга, несмотря на то, что у вас появился новый враг? — вкрадчиво спросил я. — Да и вообще, может быть, я обращаюсь к мятежникам. Вот — Вот-вот, — усмехнулся генерал. — Всех умудрился обосрать. — Фу, что за выражение, — поморщился я. Мы ведь интеллигентные люди. Вы же сами посоветовали мне обратиться к народу. Да кто ж мог подумать, что ты такое скажешь?» Снова повысил голос Мюнс. «Положа руку на сердце, что скажете, неплохо мы придумали?» «Да, впечатляюще. Видел бы ты рожу одного из моих знакомых, приятно посмотреть. Но особо не радуйся, не только у тебя имеются прикормленные журналисты, у других тоже, так что жди ответку. Впрочем, своего ты точно добился, а тебе снова заговорили». мне «Просто нужны люди», — пожал я плечами. «Разве я не прав, что сейчас не время воевать друг с другом, пока у людей имеется общий враг? Где гарантия того, что кальмары скоро не придут в себя и снова на нас не нападут, пока вы делите власть? К тому же нельзя забывать о том, что они воевали не только с нами». «Кстати, об этом», — тут же завелся Мюнс. «Ты зачем в обращении сказал насчет третьей стороны? Хочешь довести народ до паники?» «Ой, да бросьте», — отмахнулся я. Мы эту третью сторону в глаза не видели. С чего паниковать-то?» «Тем не менее, у тебя хватило мозгов сказать, что кальмаров из их систем вытесняют, поэтому они освобождали себе жизненное пространство». «Людям пора объединиться, а не уничтожать друг друга», — процитировал мужчина одной из моих реплик. «Свалился идиот на мою голову!» «Попрошу без оскорблений», — попросил я. «Вы не думали о том, что я могу оказаться прав?» Кальмары нас сейчас не атакуют не потому, что получили от нас отпор и теперь не могут отправиться от разгрома. А из-за того, что заняты на другом фронте? Что будет, если сейчас сцепитесь, ослабите друг друга? А потом эти твари вернутся. Опять станем напрягаться изо всех сил нести огромные потери и придумывать что-то новое. А если придет третья сила? Что если она опережает нас в развитии на сто лет? Что тогда? Кальмары тоже опережали, но мы их победили. — усмехнулся мужчина. — Победим хоть кого. Надо будет всю промышленность. Заставим делать только вещи военного назначения. Да и вообще, что я тут перед тобой оправдываюсь? Больше таких фокусов не выкидывай. И так врагов нажил, хоть отбавляй. Появились такие высокопоставленные люди, которые предлагали прекратить все закупки с твоих предприятий и даже лишить почетного гражданства. — Ладно, работа не ждет, будь осторожнее. Моя пламенная речь на самом деле привела к нужному результату. Даже сам подобного не ожидал. Сначала начались дебаты в сети, кто-то высказывался за меня, кто-то пытался убедить людей, что я просто сам коплю силу, а позже встану на одну из сторон, ну и прочее. Кроме меня имелись еще почетные граждане свободной зоны. Семеро меня поддержали, трое из которых являлись видными учеными, известными в обществе. Некоторые журналисты не забыли напомнить о том, За что мне присвоили звание почетного гражданина, не забыв упомянуть все мои заслуги в войне захватчиками. Прикормленные журналисты в открытой говорили о том, что только благодаря мне кальмаров смогли выбить из систем, которые издревле принадлежали людям. В общем, изо всех сил делали из меня героя, который сейчас вынужден отстаивать одну из систем свободной зоны, потому что дронойцы снова зашевелились. Впрочем, не могу сказать, что журналисты все брали. Конечно, у меня тут имелись и свои интересы. Но кроме моих предприятий и людей, работающих на меня, в системе проживали граждане, платящие налоги, и наша армия должна их защищать. В случае войны они будут гибнуть, пока действующая власть и мятежники выясняют между собой отношения. Так что журналисты не врали. Мне на самом деле придется вступить в бой с превосходящими силами противника. А людей для этого катастрофически не хватает.